Глава 16, Ссора, каким-то непонятным образом сломав разделявший их барьер, сблизила Джулии и Тома еще больше. Том не так сильно сопротивлялся, как она ожидала, когда она снова подняла вопрос о квартире. Казалось, после их примирения, взяв обратно ее подарки и согласившись забыть о долге, он сделался глух к совести. Как увлекательно было обставлять квартиру!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 Но когда все кончится, ему будет о чем вспомнить, и это так много ему даст, это сделает из него настоящего мужчину.